Глава двадцать вторая. Прочитав тревожное сообщение от Олеся, Андрей тут же набрал Раисе. Длинные гудки не вселяли спокойствия. Он не отменял вызов до автоматического сброса звонка. Нехороший знак. Прежде Раиса в игнорировании замечена не была. «Что случилось?» – спросила Марина, вошедшая на кухню, зевая и потягиваясь. «Раиса не пришла в больницу», – пояснил Андрей. «Я ей набрал и ничего не ответила». «Так набери еще раз. Мало ли что. ванной была, не услышала». Андрей и сам собирался перезвонить, но Раиса и в этот раз не взяла трубку. Марина огорченно вздохнула. Свои планы она всегда лелеяла и подолгу вынашивала. Поэтому всякий раз, когда их приходилось менять, грустила. «Ничего не поделаешь. Несвойственное поведение – повод для беспокойства. Раз Магомед не идет к горе, гора устремится к нему сама». Подумала словами народной мудрости Марина и, звучно вздохнув, объявила. «Собирайся, мы едем к краю». Андрей вскочил с места и засуетился. Спустя несколько минут оба собрались в путь. Квартира Раисы находилась в нескольких кварталах от их дома. Оставалось решить идти пешком или сесть за руль. Сложная дилемма, учитывая выпавший ночью снег, из-за которого в городе начался переполох. Как обычно, зима пришла нежданно-негаданно, и коммунальные службы оказались к такому повороту событий абсолютно не готовы. Всего-то последняя декада декабря. Откуда взяться снегу? Стрельнув взглядом на припаркованную недалеко от подъезда машину, Андрей быстро прикинул, сколько времени отнимет расчистка снега и прогрев салона. Градусник на кухонном окне утверждал, что на дворе минус 15 по Цельсию. «Довольно холодно для прогулки. Особенно, если ты, как и Андрей». Одет совершенно не по погоде. Домашние брюки, осенние ботинки и теплая куртка. Не очень подходящий выбор. Но сердце рвалось как можно быстрее прояснить сложившуюся ситуацию. Раиса никогда не задерживалась. Не игнорировала звонки, перезванивала и предупреждала заранее, если опаздывает. «Пошли пешком», — потянув мужа за рукав, решила за него Марина. «Ты чего раскомандовалась?» — улыбаясь, возмутился Андрей. «Потому что ты спишь на ходу. А если у нее инсульт?» Или я не знаю, что еще, надо поторапливаться». Андрей кивнул, быстро перебирал ногами, минуя один заснеженный двор за другим. Оба семенили к цели. Судя по онлайн-карте, именно окольными путями дорога занимала меньше всего времени. Ошалевшая парочка неслась, не замечая дворников, усердно расчищающих образовавшиеся за ночь сугробы, и проносилась мимо редких, укутанных в теплую одежду прохожих. Когда до заветного дома оставалось миновать один-единственный двор, Волнение Андрея вырвалось на передний план, и быстро перебирать ногами стало сложно. Шаг замедлился. Устал? – поинтересовалась Марина. Нет, нервы разошлись, я сейчас задохнусь. Еще одного в больнице нам не хватает. Развела руками женщина. Я пойду вперед, а ты отдышись и догоняй. Чмокнув мужа в щеку, она устремилась в путь. Миновав последний поворот, Марина увидела скопление людей и скорую помощь. Это что, подъезд Раисы? – спросила она у себя, ускорив шаг. За каретой скорой помощи, собравшей возле себя Зевак-10, стоял автомобиль ППС. «Что здесь произошло?» – напугав Марину, рявкнул Андрей. Подбоченившись и тяжело дыша, он смотрел на жену округлившимися глазами, а та, потянувшись к нему, спокойно сказала, «Сейчас мы пойдем и все разузнаем. Не суетись».